Лова 12. Во погибла, а я остался жив чистейшей случайностью. Правда, когда Скот и Хемингуэй пришли меня навестить, а потом Зельда и Оба Мерфи и миссис Хемингуэй, я лежал на железной кровати в иностранной больнице, беспомощный, затуманенный и почти никого не узнавал. Скот и Хемингуэй и Джеральд Мерфи выступали сквозь дымку Мудрыми старцами, пастырями, отцами, дядями, утешителями. — Погоди, детка, все образуется, — слышал я. Ты молодцом. — Ничего, ничего. Сара Мерфи, помню, сплакнула. Из-за наверное, а может, глядя на то, какой я тихий, черный, оглушенный. Зельда обращалась со мной, как со сломанной куклой, и хоть я мало что соображал, очень меня этим стесняло. Миссис Хемингуэй я просто не помню, вообще мало что помню. Я слушал, старался понять, спал. Вот и все как будто. Я тогда еще не подозревал, что как только я оправлюсь, мне придется отчитываться не перед ними всеми и не перед собственной совестью, а перед французскими следователями. Французский закон дотошно требует именно объяснений, придавая им больше значения, чем даже фактам. Ну, объяснить тут что-то мог я один. Как только я смог садиться, у моего Одра нарядили следствие при участии 16 персон. Тогда мне все это показалось естественным. Ну, иностранцы, ну, французы, ну, суетятся. И только много лет спустя я узнал, что Джеральд Мерфи Поторопил события, чтобы решить дело сразу и окончательно, и тем избавить меня в дальнейшем от таскания по судам, от жандармских допросов, адвокатов, страховых компаний и прочего. Да, поздно я узнал о том, что сделал для меня Джеральд Мерфи. И так я его и не поблагодарил. Я старался говорить правду. Вновь и вновь. Повторял с помощью переводчицы, маленькой смуглой женщины в трауре, что мы не были пьяны, мы не пили, что у Бога было отличное зрение, что она не теряла контроля над собой, знала правила движения, умела водить, прости меня, Господи, и что я ей не мешал. Мне пришлось воссоздавать для них ее последние минуты, и я с болью воссоздавал их в собственной памяти». Но я, наверное, очень жалко выглядел, и судья сказал, что задаст мне один последний вопрос, необходимый вопрос, и закроет дело. Он спросил, не хочу ли я выдвинуть обвинение против водителя того грузовика, месье Бедуае. Он сказал, что я имею на это право. Месье Бедуае, плотный бретонец, едва помещался на стуле. «Железный господин, подстать своему грузовику». Он утирал глаза чудовищными кулачищем всякий раз, когда упоминалось имя Бо. «Нет-нет», — сказал я, — «я не хочу обвинять месье Будее, он не виноват». «Совершенно точно?» «Да-да, совершенно точно». Далее судья по всем правилам заключил разбирательство, сообщив мне, что я признан невиновным и могу покинуть фужер, как только почувствую себя в силах. А об остальном позаботятся родственники, трагически погибшие мадемуазель. И, кажется, тут только я понял, что Бо умерла. Наверное, странно, что я говорю обо всем этом так спокойно, сжато, сухо. Но, в общем-то, мне надо уже расстаться с Бо и вернуться к тому, с чего я начал, к путешествию скота и Хемингуэя, и зачем оно им понадобилось и к чему привело. В общем-то... Просто я стараюсь вести память об октой роли, которую она потом сыграла. Наверное, я совсем бы ней не упоминал, если мог. Потому что не в ней дело. Нет, не в ней дело. Но смерть ее нас всех подстегнула. Каждый день в больнице я ломал голову в поисках безвозвратно потерянного. Но чувствовал я, если можно чувствовать то, чего уже нет. Чувствовал я только рвущую боль последней секунды, и отпускала она меня лишь на короткие промежутки. Я был молодой и умел долго терзаться. Мне было всего девятнадцать, и смерть совсем рядом. Конечно, ошеломила меня. Я только беспомощно складывал осколки. Снова и снова перебирал в память этот последний разговор, месил, месил ее слова, как тесто, задавал и задавал себе вопросы, а ответа на них не было что собиралась делать Бог, зачем ей требовалось набраться храбрости, и для чего могло понадобиться мужество мне. Но самый мучительный был вопрос, который помог бы мне ответить и на все остальные. Если она решила отдаться скоту либо Хемингуэе, а это возможно, то кому же из них? А может, я зря преуменьшал собственную роль? Потом я снова начал о них беспокоиться. Будь я подальновиднее, я бы, наверное, махнул на них рукой. Но я имел неосторожность спросить у Зельды, что с ними делается. С тех пор, как я стал садиться в постели, Зельда была со мной нежнее, внимательнее, добрее всех. Я тотчас же сдался. Я полностью и без раздумий доверился ей. Она выслушала мой вопрос про Хемингуэ и Скотта, а потом, как девочка... — скакнула на мою кровать, поджав губы и вонзив красные ногти в белой ладони. — А зачем тебе о них знать? — спросила она. — Да так, — сказал я. — Просто интересно, какие у них планы. — Тебе это всерьез? Не все равно? — Конечно, — сказал я. — Смешной мальчик, — сказала она. Она пристально на меня посмотрела, не то испытывая, не то стараясь смутить. У нее никогда было не понять. — Ты разве не догадался? — оба пытались влюбиться в бо. Я не замечал, пролепетал я. Не ври. Ты ревновал, кит? Только напрасно ты это. Оба вели себя как два бодрящихся старика, и нужна ты им, бо, была только для того, чтобы кинуть последний взгляд. На что? На самих себя, на что же еще, сказала она. Зельда выглядела довольно скверно, и губа она накрасила тоненькой узкой полоской, будто нарочно, чтобы казаться злой или даже противной. «Неужели ты не понимаешь?» — сказала она. «Ну да, как тебе понять? Ты-то любил Бо, а мы все влюблены в собственную молодость. В том-то и беда наша, Кит. Страшно. Теряем себя капли за капли. Молодость проходит, благоухание, мига и того не более». И она проходит совсем. Вот в чем весь ужас, кит. У тебя-то остается твоя гладкая, юная кожа, кит, а наша ежедневная и отвратительно облупляется, как рыбья чешуя, как старые сухие листья мака. Я полусидел обложенный подушками, из Зельда наклонилась и на секунду прижалась ко мне, как будто хотела одарить меня своим теплом. И ничего больше. У нее было совершенно спокойное лицо, но на шею мне капнула слезинка. «Бедные дети!» — запричитала она. «Бедный, милый Бо!» — мотылек в пламени. Потом она села повыше, сбросила туфлю, уткнулась локтями в колени, острым подбородком в ладони. «Ты не знаешь, не знаешь!» — задумчиво протянула она, раскачиваясь по своему обыкновению. «Как вы оба были прелестны, безупречны, совершенны!» «Даже когда вы стояли ярдов на пятьдесят друг от друга, далеко-далеко друг от друга, мы всегда смотрели на тебя и на Бо. Так, будто сами мы только призраки, и это вам принадлежит наши истинные тела». «А ты ничего не замечал, да?» «Нет, не замечал». «Ты признавался, Бо, в любви?» — спросила она рисковатым своим вибрирующим голосом по-южному, растягивая слова. «Нет, никогда. Господи, почему же?» Я ей ничего не ответил. «Тогда берегись», — сказала она. «Если ты правда любил, Бог, память о ней будет вечно преследовать тебя и мучить и портить твои отношения с женщинами, так что берегись». Вдруг ласк неизведанных упрямый образ заполонит вполне воображение. «А в твоем возрасте это ужасно». Она снова пристально в меня вгляделась. «Понял, что я пытаюсь втолковать тебе в глупых, бесплотных словах Шелли?» «Да, но вы зря беспокоитесь!» «Не зарекайся!» — отрезала она. «Вот, например, сможешь ты забыть Бо и всех нас к концу той недели?» «Вряд ли!» «А надо бы!» «Забудь всех нас вместе взятых, Кит!» «Особенно скот и Эрнеста!» Она ударила кулаком по кровати. Не попадайся к ним на удочку, хватит, если сам себе не желаешь зла. Почему? Потому что они так по-идиотски поглощены собой, что лучше держаться от них подальше. Они одержимы собой и друг другом, помешаны на драке. Они гладиаторы в кровавой битве, и победит непременно Эрнест. Он всегда побеждает. Зельда иногда подвозила глаза черными, она щурилась, как кошечка, играя в эти свои поэтические игры. И сейчас она тоже щурилась. «Мы тебе не компания, Кит. Ведь ты пока еще ничего не утратил. Так что пусть уж Скотт и Эрнест без тебя охотятся за собственным бессмертием». «А они продолжают поездку?» — спросил я. «Не знаю». И Зельда поднялась с моей кровати. «Да и какое мне дело?» Толк все равно не будет. Зельда поплыла к порогу, и уже почти скрывшись за дверью, томно помахала мне рукой в перчатки. «Отправляйся домой, Кит!» — крикнула она мне из коридора. И хоть я отдавал должное искренности ее предостережений, я так и не понял, что же намерены делать дальше Скотт и Хемингуэй. Ответ в некотором роде я получил от самого Хемингуэя. Он уже захаживал вместе со Скоттом и Джеральдом Мерфи, когда я был в полузабытии. Но один пока не приходил. Бросят мне на постель спортивный охотничий или французский журнал, скажет, что я молодцом. А сам ко мне присматривался, один раз подробно расспрашивал о моих повреждениях. Три дня после катастрофы я почти не приходил в себя, и это его очень беспокоило. Он волновался из-за моего сломанного ребра. Тиняка под глазом, из-за кровопотеков, которые мешали мне двигаться и держали меня в постели. «Ну как ты, детка?» — спросил он на сей раз, бросая мне на постель иллюстрированный номер «Лондон news «Тут тьма картинок». Он ткнул в журнал пальцем. «Запомни, если хочешь стать газетчиком, куда больше можно почерпнуть из чужих картин, чем из чужих слов. Присмотреть как-нибудь к Брейгелю. Ну как твоя голова?» «Все в порядке», — сказал я и сел. «Меня в пятницу выписывают». «Да». «Так мне и старая мужичка сказала, йодом выпачканная». «Сестра Тереза?» — я захохотал. «Сестра Тереза, у которой пальцы были выпачканы йодом, была не столько старая мужичка, сколько очень старая деревенская святая». «Да, сестра Тереза». Она как будто выскочила из кентерберийских рассказов Чосера. Толстый, снисходительный, грешником. Я сказал ей, что, судя по ее пальцам, она, видно, тайком курит до потери сознания. Она, давай хохотать, чуть чепчик с головы не свалился. А я хуже сострил, сказал я. Как ты ей сказал, о такой монахине, наверное, мечтали все умирающие солдаты. Она это приняла всерьез, сплакнула, взяла меня за руку и сказала, Господи, «Может, и правда? Может, и правда?» «Наверное, много понавидалось», — ласково сказал Хемингое. «Ну вот, детка, а я попрощаться зашел». «До сих пор я точно не знал, нужен я ему или нет. Когда мы разговаривали, я должен был просто все выносить и слушать. Но сейчас, сидя на некрашенной кровати, глядя, как Хемингое сидит у меня в ногах, я вдруг понял, что ему хочется поговорить именно со мной» и злиться, что, может, я ему и нужен. Я спросил, куда он собирается. Обратно в Париж, а потом, наверное, в Нью-Йорк или в Барселону. Он запрокинул голову и посмотрел на меня сквозь усы, будто говоря, «Ну, детка, я знаю, что у тебя на уме, уж выкладывай». И я выложил. «А как же скот?» — спросил я. «Все в порядке», — сказал он. Причем тут скот? Что он говорит по этому поводу?» Я думал, вы с ним еще не разобрались. Вылазка окончена, детка, с моей стороны во всяком случае, бесповоротно. А Скотт пусть как хочет. Но ему, по-моему, тоже уже все равно. Но он мне говорил перед самой катастрофой, когда мы валялись без сил в лесу, что вы собираетесь в тур. Там вроде много связано с Гиго и с Бальзаком. «Я же сказал тебе, детка, тема исчерпана, и забудь про нее». «Он знает, что вы уезжаете?» «Нет. И ради бога не говори ему ничего, пока я не уеду. У меня нет никакой охоты заново объясняться со скотом Фиджеральдом. Это в моей жизни пройденный этап. Ну, а тебе-то хочется еще болтаться по дурацким французским городишкам?» «Нет, не хочется». Хемингуэ откинулся на нестроганную спинку моей кровати и сказал, что я многого в их затее не понял. Понимаешь, ты на все смотрел затуманенными голубыми глазами скота, А Боже избавит тебе кончит как Скотт. И я скажу тебе сейчас, почему я еду, детка, и почему наша вылазка была с самого начала обречена. Так вот, Если тебе угодно выслушать правду, я ведь не для того тут сижу, чтобы преподносить тебе отеческие наставления. Пусть их тебе другие преподносят, я скажу тебе правду. Он на меня нападал. Я вспыхнул. Не беспокойтесь, — натянто сказал я. Хемингуэй ткнул меня локтем. Тебя когда-нибудь еще подведет твоя красная физиономия, — сказал он. Итак, так я хочу вбить в эту англосаксонскую башку, что мы со Скоттом пустились в поход из-за ложных посылок. На самом же деле движущей причиной была безумная теория скота про него и про меня. Он считает, что оба мы прикидываемся и заблуждаемся, и что мы убьем, в конце концов, истинного Фиджеральда и великого поэта Хемингуэя. Убьем непониманием». — Да, наверное, он тебе уже все это излагал, и ты схватываешь, о чем речь. — Да, он мне говорил. Химингоя пожал плечами. — Ладно, — сказал он. — Но видишь ли, детка, первые двадцать лет жизни — самые лучшие годы. Как бы тебя не хлопнули, ты поднимаешься на ноги. А потом уж оно потрудней. Надо выскивать большущую стену, чтобы спрятаться, и чтобы никто тебя не тронул. «Запомни, Скотт мне объяснял». «Знаю я, что он тебе объяснял», — сказал Хемингоя грубо. «Слушай дальше. Я отправился в эту поездку для того, чтобы спасти Скотт от пьянства. Но я не могу ни в чем убедить идиота, который изо всех сил старается затащить меня в братство, просто несуществующие вне войны и мифологии. И положить конец его стараниям, спастись от его миссионерского пыла, можно только бегством». Вот я и бегу, и не слушай, если он начнет толковать тебе другое. Разве вам необходимо бежать? спросил я. Я защищал интересы скота. Другого выхода нет, сказал Хименгоэ. Он терпеливо мне все объяснял, сталковывал, чтоб я плохо про него не подумал. Я не желаю видеть больше этого психа, добавил он с расстановкой. Он никогда не уймется. От меня ничего не зависит. Стоит мне оказаться рядом, он даже еще не раскрывая рта уже берется меня спасать от меня самого. Но, дудки я не дамся, чтоб Скотт меня спасал, ни от чего, ни от кого, даже от меня. И не думай, будто я с легким сердцем махнул на него рукой. Просто ты влип со стороны в нашу печальную историю. Вот я тебе ее и растолковываю. Хоть ты, наверное, все равно думаешь, что я его обидел. Нет, сказал я. Но мне кажется, вы совершенно отрицаете дружбу. Хемингов вздохнул с покорностью в нем неожиданной. «А ведь ты прав», — сказал он. «Я не способен к самопожертвованию. Верная дружба до гробовой доски не в моем духе. Я не могу навьючивать на себя такую большую ответственность до конца дней. А Скот, конечно, на меня ее навьючил бы, опутал бы меня по рукам и по ногам. А потому... Я сбегаю. Хемингуэй встал. Он сказал все, что хотел сказать, и выслушивать мои соображения ему было неинтересно. Обычная его манера. Но вдруг он меня удивил. «Ладно, детка», — сказал он. «Ты, кажется, хочешь что-то спросить, так лучше выкладывай, чем терзаться, мучиться своей милой английской робостью». Я выдумал вот насчет одной вещи, решился я. «Валяй!» «Это связано с Бо», — предупредил я. «Ну хорошо, что же связано с Бо?» «Вы бы не уехали, если Бо не погибло». «Думаю, не уехал бы», — ответил он сразу, потом засмеялся. «Точно бы не уехал. Тут уж скот меня водил на поводу». «Но почему ты задаешь мне такие вопросы? Хочешь что-то сказать про Бо?» «Нет, не хочу». «Ничего, детка. Ужасные вещи понимаю». Но истинная трагедия Скотт. Бо умерла и кончена, а Скотт по-прежнему проблема для всякого, кому не лень, и, наверное, ему оставался единственный выход — отделаться от всей этой истории зельды и бежать к Бо. В том-то вся и жалость. За беднягой нужен присмотр. Если это мужчина, лучше будь с ним поостроже, но если это женщина... Тебе надо хвалить его, нежить, заботиться о нем. А Зельда не умеет заботиться. Вот он, наверное, рассчитывал на Бо. И думаете, Бо могла с ним связаться? Ох ты черт, конечно же нет. Он, может, на нее рассчитывал, но она думать про такое не думала. Откуда вы знаете? Господи, детка, не задавай глупых вопросов. Уж поверь мне на слово, а лет через двадцать, может, и сам поймешь. Ну, до свидания, детка, не вешай нос, все там будем. Он ушел, и когда он закрыл дверь, хоть он вырвался сразу, мгновенно одолев палату своими ножищами, я понял, что Хемингоев всегда стеснялся меня не меньше, чем я его стеснялся. Со мной всегда разговаривал вымышленный Хемингоев и он всюду таскал этого вымышленного Хемингуэя с собою, и потому-то их смутные усилия понять друг друга потерпели крах. Ладу между ними не получилось. И теперь остался только Скотт. Я жалел Скотта, и мне не терпелось узнать, как он отнесется к отъезду Хемингуэя. Скотт пришел на другой день, в день моей выписки — напряженный, взвинченный, неся мой чемодан, и сразу сказал. «Ты огорчишься, старина, но Эрнест сделал нам ручкой». «Не понимаю. Он смылся. Опять лицемерно, — сказал я. Но это уже ему не впервой. На сей раз он уехал, правда. Все кончено, Кит, кончен бал». Вид у скота был отважный. Борец — человек действия. Он часто на себя напускал такой вид. Но он явно злился, я решил было, что он принял жест Хемингуэя так, как тот его задумал. Дружба прервана, с покончено. Но, оказывается, Скотт расстраивался совсем по другому поводу. — Ты знаешь, Кит, — сказал он, бродя взад-вперед по палате, — Эрнест приобретает ужасающее влияние на молодых американцев. Зельда говорит, ему уже подражают что расстанется с нашими детьми и внуками, если они все примутся обезьяничать с этого варвара. Он всю республику развратит к чертям. Он вчера заходил, — кинул я небрежно. Я хотел унять Скотта. Он тебе сказал, что намерен смыться? Сказал, собирается в Париж или в Нью-Йорк, — уклончиво ответил я. Бери свои вещи. Скотт показал на чемодан. Повернулся и вышел. Я понял, что никогда их больше не увижу. Меня будто вышеврнули. Но открыв чемодан, я обнаружил там всякую всячину. Разные подарки. Рубашки, брюки, ботинки, розовый галстук от Зельды. И очень милую куртку с пришпиленной запиской от Скотта, чтобы я не лез в бутылку, потому что, мол, все это законное возмещение убытков, понесенных мною в лесу. У сестры Терезы при виде моей одежды вытянулось лицо, и она сказала, что окровавленное тряпье надо сжечь. «Мы все в субботу куда-то едем», — гласила записочка Скотта. «Но ждем, когда тебя выпустят из твоего французского чистилища, и надеемся повидаться с тобой на прощание». Но ясно, Скотт собирался уехать, ни словом не помянув ни Хемингуэя, ни Бо, и даже вполне понятно, почему ему не хотелось про них говорить вполне естественно меня уже исключили из игры я и не ждал от скота прощальных восклицаний точек над и в конце концов он ведь сам во говорил мне что от этой поездки зависит все дальнейшее развитие их судьбы а теперь то чего уж он вошел ко мне в номер в полтретьего утра в субботу он включил свет и я проснулся Он нашарил часы и увидел, что еще ночь. «Что случилось?» — спросил я. «Ш -ш -ш громко прошипел он. Он покачивался, но, по-моему, нарочно. «Ничего не случилось. Просто я хочу с тобой поговорить, пока все прочие во Французской Республике крепко спят в своих ореховых кроватках. Лучше времени для разговора не придумаешь, Кит. И я безумно извиняюсь, старина, что тебя разбудил. Ну как ты?» «Ничего», — произнес я сипло. Он пришел от гексклинов и выглядел прилично. Он был в твидовом костюме и четко выговаривал слова. Правда, он отчаянно размахивал тросточкой, но, кажется, не был пьян. Во всяком случае, не очень. Как-то странно и сосредоточен, и рассеян. «Я пришел...» Он был веселый и важный, и он отчаянно подыскивал слова. «Я пришел», — сказал он... Дать тебе один очень существенный совет. Так что садись-ка и слушай внимательно. Совет очень существенный, и кроме меня никто тебе его не даст. Секунду, это обещание витало в воздухе, и вдруг он о нем совершенно забыл. «Какой совет?» — спросил я, окончательно просыпаясь. «Необходимый совет» — отрубил он. Но в его усталых глазах отразились только отчаянные потуги вернуть скота Фиджеральда с дальнего синего горизонта, куда он неуклонно ускользал. А? Что я говорил, Кит? Что я говорил? Вы хотели мне дать какой-то важный совет. Правда? Вы так сказали. Хм. Хорошо же. Скот кнул в меня тросточкой и крюхнул во все горло. Бам! Потом. Ну как, Кит? — Здорово я стреляю! — зашипел уже я. — Вы всю гостиницу разбудите. Скот, все также же, колеблющийся на грани здравости и забытья, вдруг подтянулся и громко зашептал. — Верно, старина, я терпеть не могу, когда плюют на других. Еще моя мама говорила. — Это признак уроженца Чикаго. — Вы бы сели, — сказал я. — Нет-нет, — проворчал он. — Я пойду. Я тут больше ни минуты не останусь. Я пришел только тебе сказать, что с Эрнестом я провалился, и ты это знаешь. И Эрнест знает, и ты знаешь, и Зельда, и Джеральд Мерфи знает, и Сара, и Хедли. Вот и все, что я хотел тебе сказать, старина. Мне оставалось одно — тщательно взвешивать свои вопросы. «И что вы собираетесь делать дальше?» — спросил я. «Делать?» — взорвался он. «Почему я обязан что-то делать?» Тут я смутился и довольно глупо брякнул. «Значит, вы считаете это все?» «Откуда я знаю? Хемингуэй продал нас потрохами, верно? Он предатель, верно? И ты спрашиваешь меня, что я собираюсь делать дальше. Ты бы лучше его спросил». Скотт закрыл глаза, отгоняя какой-то неприятный образ, а когда он снова их открыл, он уже критически меня разглядывал, будто неудумевая, откуда я взялся. Потом он снова заговорил, с усилием, с удивлением. «Тит, ну почему он уехал? Что его отпугнуло?» «Не знаю». Скотт вдруг схватился за простыню, ужасно закашлялся. Я тогда еще не знал, что у него туберкулез. Потом он вздохнул, и снова на него напал ужасно неодолимый кашель. Лицо сразу стало бледное, больное. Он мучительно ловил какую-то мысль. «Что, по-твоему, «Хуже дезертирства», — сказал он. «Кит», — сказал он. Потом встал и вдруг накинулся на меня. «И зачем ты мне задаешь идиотские вопросы?» «Никаких я вам не задаю вопросов», — отрезал я. «Просто я хотел узнать, что вы намерены делать». «А, ну тогда ничего», — выдавил он. «Но когда-нибудь...» Пригрозил он устало. Когда-нибудь Эрнест еще напишет мне ужасное, жалостное письмо. Знаешь, какое? Я покачал головой. Он напишет. «Скот, миленький, я умираю. Я медленно умираю жертвы самозаклания. И ради Бога приди и спаси меня». Он ужасно тяжело дышал, и я снова стал уговаривать его, чтобы он сел. «Хоть на минуточку», — просил я. Я боялся, что ему вот-вот станет дурно. Он присел на кровать и еще раз с усилием выбрался из той тьмы, в которой он, теперь то и дело, так надолго погружался. «Да, еще вспомнил». И вдруг он перешел к своей манере рассерженного учителя. «Я пришел тебя предупредить, чтобы ты бросил свои английские штучки. Они ужасны, отвратительные. И надо покончить с ними, старина, пока не поздно. От таких вещей лучше вовремя избавляться. Не бери пример с Эрнеста. В один прекрасный день Эрнест надолго замолчит, и вот тогда он и напишет мне то ужасное письмо. Он встал подошел к двери, подняв трость, как волшебную палочку. И я увидел, как он сдерживает кашель, давится кашлем. Снова я испугался, что ему вот-вот станет дурно. Но он вдруг вернулся. — И еще одно, — добавил он, одолевая кашель. — Напомню тебе слова Лоуэлла, обращенный к Спенсиву. — Знаешь, что он ему сказал? — Не знаю. — Он сказал, нельзя позволять гению уничтожать собственный гений. — Вот вы все думаете, я сдался Эрнесту, да? — Ни черта. Он у меня еще попляшет. Опять он подошел к двери, и опять он вернулся и спросил, думал ли я о том, что было бы с ним и с Эрнестом, если бы Бо не погибла. Задавался ли таким вопросом? «Я только об этом все время и думаю», — сказал я. «Так вот, я тебе скажу, что было бы», — сказал он. «Эрнест никуда бы не уехал, и я бы выиграл все. Но Бо мы оставим в стороне». «То есть как? Я в лесу тебя предупредил насчет Бо, верно?» А ты на это наплевал, верно? Ничего подобного. Я сразу вернулся вместе с вами. Но ты не знаешь, что с ней было, верно? О чем вы? Не понимаю. Я не желал ему подыгрывать, раз речь зашла обо. Ладно, сказал он таинственно. Пусть тайна умрет вместе с ней. К тому же, если бы так дальше пошло, она бы с Эрнестом намаялась. «Да что такое? Что у них случилось?» «А ты-то сам как думаешь?» «Не знаю. Думаете, она хотела с ним связаться?» «Господи! Конечно, нет!» «С чего ты взял?» — сказал Скотт. «Может, старина Эрни на нее и рассчитывал? Да только мало ли кто чего хочет!» Тут он расхохотался и снова отступил к двери, взялся за ручку, застыл. Но на сей раз переступил порог. «Бедная Бо!» — сказал он грустно. Она переживала пор равноденствия, которую знают только женщины. Еще бы немного, и сменился бы сезон. Но не для Эрнеста, никогда. Он еще потоптался, покашлял, он чуть не валился с ног от изнеможения. И ведь какой ужас, Кит, какой ужас. Правда? Да. Но спокойной ночи, старина. И он ушел. Спокойной ночи, Скот. Сказал я и встал, и прикрыл дверь, потому что он оставил ее открытой.